— Все-таки. — Что именно юноше удалось расслышать? — настойчиво спросил судья. — Да толком ничего, — ответил Мажун. Кажется, она злилась и говорила, что он специально избегает ее, а он отвечал, что это не так, и еще добавил что-то... Тут-то вроде... котенок. Котенок? — переспросил судья Ди, резко выпрямляясь в кресле. Котенок? — в его памяти всплыли слова маленькой Лю Мэй Лань. Интересно, а что это за котенок у мамы? Но это меняет всё дело. Мажун быстро сказал судьям: "Ступай сейчас же к Бальфену. Он знал вдову Лу ещё ребёнком. Спроси, было ли у неё когда-нибудь Прозвище. Мажун, окончательно сбитый с толку, понял, что сейчас не время задавать вопросы, и поспешно вышел из кабинета. Ничего не объясняя, судья попросил Дао Ганя заварить чай, а после чая заговорил с Дзяо Даем о том, как лучше урегулировать страх, птички пристово в местном населении. Они не успели закончить разговор, потому что очень скоро вернулся Мажун. "Я был у баня", с порога сообщил он. "Он убит горем. Похоже, ему ещё тяжелее знать, что его жена преступница, чем думать, что она умерла". Но я спросил его насчёт Вдавилу, и он сказал, что в детстве у неё действительно было прозвище. Друзья называли её котёнок. Тут я со всей силой ударил кулаком по столу. Вот след, который я надеялся найти. закричал он Глава 18 Госпожа Го приходит к судье с рассказом о двух заключённых молодую вдову допрашивают вновь Через несколько мгновений после того как трое сыщиков ушли В кабинет вошла госпожа Го. Судья усадил её и предложил чая. Он чувствовал свою вину перед ней, но когда она наклонилась, чтобы наполнить его чашку, снова поймал себя на мысли о том, что очарован её изяществом и хрупкостью. Ваша честь, начала она я пришла доложить вам что бань очень плоха она ничего не ест и целый день плачет сейчас она спросила нельзя ли ей увидеть мужа заключенным не полагаются свидания хмуро сказал судья и потом я сомневаюсь стоим и есть что сказать друг другу она готова к тому что её казнят мягко сказала госпожа го она смирилась и не снимает с себя вины Она много думала о своём муже, вашей честь, и сейчас хочет попросить у него прощения, чтобы облегчить совесть перед смертью и искупить хоть часть своей вины. Судья задумался. "Что", сказал он, "цель закона восстановить нарушенный порядок". И исправлять нанесенный ущерб. Раз ее раскаяние может хоть немного утешить баня, Ее просьба будет удовлетворена. И еще. Я положила в довелю компрессы с разными мазями, И ее раны скоро заживут. но всё же её голос прервался. Судья Ди ободряюще кивнул ей головой, и тогда она продолжила: "Ваша честь, она очень слаба физически и держится на ногах только благодаря своей потрясающей силе воли, но я боюсь, что второй порки ей не вынести". "Хорошо. Я это учту". "Хорошо", ответил судья. Госпожа Го низко склонила голову и помолчав немного сказала. Она всё время молчала, и я решила спросить, что сейчас с её дочкой. Она ответила: что пока о ней позаботятся соседи, но что ее саму должны в ближайшее время отпустить, и тогда она вернется и заберет девочку. Но я подумала, Ваша честь, что лучше мне самой сходить к ней и, если там плохо, привезти ее к нам». «Заберите ее в любом случае», — сказал судья Ди. Заодно посмотрите, нет ли среди одежды лук чёрного татарского кафтана или какой-нибудь другой чёрной одежды, которая похожа на кафтан. Такие вещи только женщина может определить. Госпожа Го улыбнулась и почтительно наклонила голову. Судье вдруг захотелось спросить у нее, не знает ли она что-нибудь о связи между вдовой Лю и Ланем. Но он тут же одернул себя. «Достаточно того, что он обсуждает с женщиной судебные дела». И вместо этого судья спросил, как чувствует себя Джоу Дай Юань. Мой муж побеседовал с ним и осмотрел его. Он считает, что Джоу окончательно повредился в рассудке. Судья вздохнул. Госпожа Го попросила позволения удалиться и вышла вверх. На вечернее заседание суда собралось гораздо меньше народу, чем в прошлый раз. Судья Ди начал с того, что зачитал вслух правила поведения для военных приставов и добавил, что со следующего дня по всему городу будут развешаны листки с текстом этих правил. Когда с этим было покончено, судья приказал ста пристолов вести в зал вдову Лу. Её ввели. Судья заметил, что даже в тюрьме она продолжает следить за собой. Её волосы были тщательно заплетены в косу. Одежда была свежей и чистой, она по-прежнему держалась прямо, несмотря на то, что плечи у нее болели и кровоточили. Прежде чем преклонить колени, вдова метнула быстрый взгляд в зал и была явно разочарована тем, что людей сегодня так мало. Женщина, сказал судья Ди, вчера ты говорила оскорбления в адрес суда. Но я вижу, что ты достаточно умна и надеюсь, что сегодня ты будешь правдиво отвечать на вопросы, действуя в интересах суда и в собственных. То вашего позволения я не имею привычки лгать, бесстрастно отвечала вдова.